Глава тридцать шестая Дождь не прекращался в течение всего времени, пока мы ехали в Чартерхаус. Я то и дело смахивал капли с глаз и громко, чтобы перекричать стук копыт, расспрашивал охранника Джанли о том, что произошло. Остальные, стараясь не пропустить ни слова, прислушались к нашему разговору, а иногда и сами задавали вопросы. Мы скакали, не жалея лошадей по улицам, превратившимся в трясину, поэтому наши сапоги и бока животных были заляпаны грязью. Нынче утром в таверну Зелёный человек прибежал с торож заброшенного аббатства, рассказывал Жанли. Там уже давно никто не живёт, кроме него самого и семьи Басано, итальянских музыкантов, которых выписал король. Они обустроили под жилище бывший монашеский келий. «Больше там точно никого нет?» — спросил Сеймор. «Нет, сэр. Это место используется под склад королевского охотничьего снаряжения и костюмов для маскарадов. Самого сторожа в таверне знают как безнадежного пьяницу. Он частенько заявлялся в зеленого человека и напивался там, как свинья, после чего Локли и миссис Бьюнс приходилось едва ли не в за шеи выгонять его». Одна из его немногих обязанностей состояла в том, чтобы открывать и закрывать заслонку водопроводной станции для стока воды по трубам, проложенным под домами на площади. Он часто забывал это делать, и тогда местным жителям приходилось отправляться в старый монастырь, чтобы напомнить ему об этом. Кстати, окрестные жители знают про убийство, поинтересовался Харснет. Нет, церь «Сторож прибежал час назад и принялся что-то лепетать о наводнении и мертвом человеке в канализации. Он считал, что я какое-то официальное лицо и сказал, что мертвец не кто иной, как Локли. Я отправил его в освояси, а сам поспешил в офис коронера, как мне и было приказано на тот случай, если что-то произойдет». Покосившись на охранника, я заметил, что молодой человек выглядит уставшим и напряжённым. Вам удалось сохранить в тайне то, как была убита миссис Бьюнс, спросил я. Ага. Всем, кто этим интересовался, я рассказывал, что объявился Локли, прикончил бедняжку и снова смылся. При этом я намекал, что тут замешаны деньги, а интересовались многие: и соседи из местных, и бывшие клиенты таверны. Отлично. Вы просто молодец. Я хотел бы уехать вместе с моей семьёй. У меня из головы не выходит та бедная женщина, лежащая на полу, особенно по ночам. Она была всего лишь судержательницей трактира, проворчал сэр Томас. Нужно радоваться, что на её месте не оказался кто-нибудь поважнее, иначе огласки было бы не избежать. И вот, наконец, Charterhouse Square. Проехав по тропинке между деревьями, прикрывающими древний чумной погост, мы миновали старинную церковь. Её дверь была закрыта. Нищие должно быть отправились заниматься своим промыслом куда-нибудь в город. В длинную кирпичную стену разогнанного монастыря была вделана коновь, и мы привязали к ней наших лошадок. Сэр Томас брезгливо поглядел на свои выпочканные грязью нарядные чулки. Жан ле громко постучал в ворота. Скорее послышались шаркающие шаги, и дверь отворилась. На нас испуганно уставился мужчина средних лет. с красным лицом и носом в мраморных прожилках. Я привёл людей, которые хотели бы взглянуть на тело Паджа, вежливо проговорил Джанли. Сторож с сомнением посмотрел на нас. Им придётся спуститься в канализацию, и я не знаю, как вы станете вытаскивать его оттуда. Труб каким-то образом прикрепили к сливным воротам, и он не позволяет им открыться. Он совершенно голый. Голос сторожа взлетел. Это ужасно. Почему кому-то понадобилось это делать? Зачем? "Оставь это нам, приятель", по-свойски проговорил Барк. Уминовав руины древнего монастырского храма с выбитыми окнами и разрушенной кровлей, мы оказались на большом квадратном дворе, поросшем травой. Посреди двора стояло сооружение в виде восьмиугольника, под медной крышей и с кранами по бокам. Видимо, это и был старый монастырский водопровод, который питали ручьи Ислингтона. Он давал монахам воду и служил для промывки канализационных труб, проходивших под подвалами окрестных домов. По периметру двора возвышались маленькие квадратные постройки, в которых когда-то помещались кельи монахов. К каждому домику примыкал крохотный клочок земли. С поникших ветвей деревьев Стекала дождевая вода. Давным-давно здесь царили мир и покой. Монахи аббатства Чартерхаус вели уединённую жизнь в своих кельях, расположенных вокруг центрального двора, уникальное архитектурное решение для монастырей той поры. Каждая келья была снабжена толстой деревянной дверью с висячим замком. Слева от нас находился дом побольше, и его дверь была открыта, а внутри я заметил каких-то людей. Я перевёл туда семью Басано, пояснил сторож. Они пришли ко мне в сторожку и стали жаловаться на то, что их затопило. Вон, сами взгляните. Он указал на водопроводную будку. Сквозь щели между керамическими плитками, которыми была выложена земля вокруг неё, сердитым шипением пробивалась вода. Она уже успела затопить часть поросшего травой пространства между будкой и кельями, и этот участок напоминал болото. Нас продолжал поливать дождь. Вытерев лицо дрожащей рукой, сторож снова заговорил: "Я отправился взглянуть на водопроводную будку, где находятся сливные ворота, и увидел тело, зажатое ими. Перегнулся через поручень, чтобы получше рассмотреть лицо. Глядь, А это бедняга Френсис шестая чаша высушит воду в Евфрате, пробормотал я себе под нос и спросил: Мастер Падж, вы что-нибудь слышали прошлой ночью? Нет, сварливо пробурчал он. По ночам человек должен спать. Только не в том случае, если он сторож, резко осадил его Сэр Томас. Где сейчас итальянцы? Падж провёл нас к постройке с открытой дверью. Некогда здесь, без сомнения, располагался монастырский зал капитула, поскольку вдоль стен, в точности как в Вестминстерском аббатстве, стояли скамьи. Но это помещение было гораздо меньше и безусловно скромнее. Большую часть пространства занимали сундуки и комоды, в которых вероятнее всего хранились костюмы и маски для карнавалов. А удоль стояли два тяжеленных манекена, с надетыми на них рыцарскими латами, а у стены было навалено с полдесятка турнирных копий. На лавках, тесно прижавшись друг к другу, сидела небольшая группа людей: четверо мужчин и три женщины с детьми на руках. Смуглые, темноволосые, они сжимали в руках музыкальные инструменты: лютни, тамбурины и даже одну арфу. Дублеты мужчин и платья женщин были насквозь промокшими, а сами бедняги выглядели перепуганными. Кто-нибудь из вас говорит по-английски? спросил я. Один из мужчин поднялся. "И я говорю", сообщил он с ужасающим акцентом. "Вы семья Басано, королевские музыканты?" "Да, сэр", поклонился мой собеседник. "Я их слуга, синьор Гранци. Что с вами стряслось?" поинтересовался сэр Томас. "Вы похожи на семейку утопленных крыс". «Проснувшись сегодня утром, мы обнаружили, что наши комнаты залиты водой выше щиколоток», — принялся объяснять итальянец. «Нам пришлось срочно спасать свои инструменты. Мы перебрались сюда и позвали сторожа. Что-то случилось, сэр?» — мы слышали, как сторож закричал. «Вас это не касается!» «Слышал ли кто-то из вас прошлую ночью что-нибудь странное?» — спросил я. Мастер Гранци пошептался со своими соплеменниками и... на странном для меня музыкальном языке, а потом поматал головой. Нет, сер, мы все спали. Когда мы возвращались через двор, Харснет, поравнявшись со мной, сказал: "Эти музыканты играют для короля. Если они пронюхут о том, что здесь произошло убийство, по дворцу поползут слухи. Они не должны узнать о том, что тут приключилось на самом деле". "Согласен", ответил я про себя, подумав. Может, именно этого хотел убийца. Мы скажем, что это был несчастный случай. Но Пач, отявленный за булдыгой во время первой же попойки, залив глаза, он станет во всех подробностях рассказывать своим собутыльникам о случившемся. Когда мы поедем обратно в Лондон, я возьму его с собой и до поры до времени спрячу в каком-нибудь укромном месте, а вместо него оставлю одного из людей с Саратомыса. С судом по делам секуляризации трудностей не возникнет. Я всё улажу. Патч привёл нас в свою сторожку. Он занимал одну комнату, в которой из мебели имелся лишь тюфяк на полу. В каморке царил густой, застоявшийся запах пива. В очаге горел огонь. Сторож зажёг от него три лампы и вручил их Бароку, Джанли и мне. Они нам понадобятся, сэр. сказал он и снова повёл нас во внутренний двор заброшенного аббатства. Прича лица от дождя, мы двинулись за ним. В маленькой низкой постройке, стоявшей в центре двора, посредине каменного пола располагалось большое квадратное отверстие, ограждённое по периметру перилами. Вглубь этого колодца уходила металлическая лестница, покрытая зелёным лишайником. Сбоку от колодца было установлено большое колесо. «Накануне вечером я оставил заслонку приоткрытой», — стал давать пояснение Падж. «Сами видите, зарядили дожди, и в воде надо куда-то стекать. А сегодня утром пришел, чтоб открыть ее с помощью вот этого колеса. Но ее намертво заклинило. Я заглянул вниз в колодец и... в общем, сейчас сами увидите». Его рука, державшая лампу, задрожала. Мы все вместе подошли к шахте и, светя себе лампами, заглянули в колодец. Он уходил на 20 футов вниз. На дне, с одной стороны кирпичной стены, были тяжёлые деревянные ворота примерно 8 футов высотой. Они были слегка приоткрыты, достаточно для того, чтобы в оставшийся просвет тонким ручейком могла уходить вода. А вот в самом низу ворот мои глаза расширились от ужаса. Виднелось голое тело мужчины. Раскинув в стороны руки и ноги, он лежал на спине между створками. Свет наших ламп не мог рассеять царивший в колодце мрак, и лицо убитого выглядело белым пятном, но я безошибочно узнал Локли. Тело каким-то образом умерло. «Прикреплено к воротам», — сказал Падж. «Вы спускались вниз, чтобы выяснить, в чем дело?» — спросил сэр Томас. Падж в ужасе замотал головой. «Тогда нам самим придется это сделать. Барак, Харснет, вы идете со мной. Вы тоже шардлэйк, если, конечно, вам сподручно лазать по лестницам», — добавил сэр Томас с гадненькой усмешкой. «Пустяки!» — резко ответил я. «Пустяки!» Хотя меня несколько не манила перспектива карабкаться по шаткой железной лестнице. Сэр Томас легко перемахнул через перила и стал спускаться вниз. За ним последовали Барак и Харснет, а я замыкал цепочку изо всех сил, цепляясь за скользкие перекладины. Добравшись до низу, мы оказались на мокром кирпичном полу, переходящем под уклоном в центральный канал, из которого вода по дуге падала в непроглядную темень. Посмотрев на сливные ворота, мы лишились дара речи от того, насколько чудовищным оказалось зрелище, представшее нашим глазам. Обнажённое тело Фрэнсиса Локли было уложено вдоль сливных ворот, а потом приколочено к нему большими гвоздями с широкими шляпками. Руки к левой створке, на ноги к правой. Это выглядело кощунственной и дикой пародией на распятие. Ворота не могли открыться, пока не будут вырваны гвозди, а для этого необходимо было усилие побольше, чем давление воды или вращение колеса наверху. Присмотревшись к несчастному, я увидел, что его затылок покрыт коркой запекшейся крови. А вот из ужасных ран на теле крови вытекло совсем немного. Что ж, по крайней мере, смерть его была быстрой. Вероятно, убийца решил, что если усыпить Локлис с помощью Двейла и оставить здесь, то его могут найти и спасти раньше, чем он испустит дух. В данном случае забота души губа о собственной безопасности взяла верх над его садистской жестокостью. И всё же то варварство. с которым было совершено это преступление, было невозможно ни измерить, ни выразить словами. Ворота издали громкий скрип, и от неожиданности мы отпрянули назад. Там скопилось чересчур много воды, с тревогой в голосе проговорил Барк. "К каким образом, горе он в огне, этот убийца сумел затащить его сюда?" не обращаясь ни к кому конкретно, спросил сэр Томас. "Очень просто", ответил Барк. Сбросил сверху, вот и вся недолга, а сам спустился по лестнице. Ворота снова заскрепели. «По-моему, нам пора отсюда выбираться», — еще более обеспокоенно проговорил Барак. «Во время дождей за этими воротами скапливается больше воды, чем обычно. До поры до времени ее напор сдерживают гвозди, но это не будет продолжаться вечно». «Вы правы», — согласился сар Томас. «Идем отсюда». Мы взобрались по лестнице. Джанли и Патч сидели на табуретах по разным концам маленькой тёмной комнатушки. Некоторое время подавленные увиденным, мы стояли молча, затем Харснет сказал: "Мне нужен на свежий воздух". Мы вышли вслед за ним. Дождь, казалось, немного умерил свой пыл. "Вытащить Локли из этой ямы будет нелёгким делом", констатировал Харснет, и как правильно подметил Барак, очень рискованным Прежде всего придётся каким-то образом заблокировать ворота, а потом на верёвках поднимем тело. Я отдам все необходимые распоряжения теперь же, сказал Сэр Томас, даже он был словно в воду опущенный. Всё сделают люди из моей череди, они умеют держать рот на замке. Ждать нельзя. Нельзя, согласился Харснет. Иначе вода зальёт не только музыкантов с их инструментами, но и всё хранящееся здесь королевское добро. Я одного не понимаю, как он ухитрился притащить локля сюда и откуда он узнал, где находится водопроводная будка. Я огляделся и после недолгих размышлений предложил свою версию. Если он в течение какого-то времени шатался по близости, то мог заметить, что сторож пьяница. Это облегчало задачу пробраться ночью на монастырскую территорию и внимательно изучить здание на предмет того, насколько они отвечают его цели. А план у него и в этом уверен, был готов в загоде. И если он разговаривал со сторожем, то может этот пинчуга запомнил его, предположил Сартомас. Вряд ли он с ним разговаривал. Это почему же? Потому что Патч до сих пор жив. Допросить его, конечно же, нужно, но вспомните, ведь убийца уже прикончил одного человека, который мог бы помочь нам установить его личность. Харснет кивнул. «Тогда нам необходимо еще раз расспросить посетителей таверны, выяснить, не задавал ли какой-нибудь незнакомец вопросов относительно чартерхауса». «Неплохо было бы допросить и нищих», — предложил я, кивнув на старую церковь. «Правильно. Быть может, кто-то расспрашивал их, соблазнив монеткой. Такое вполне возможно». Сэр Томас посмотрел на меня и спросил. «Как по-вашему?» Является ли простым совпадением то, что два из шести убийств произошли поблизости от Чартерхауса? Я спрашиваю это потому, что буквально в двух шагах отсюда, в другую сторону, вон той лужайки, живёт леди Кэтрин Парр. Доктор Гарный был убит после того, как вышел из её дома, и того три убийства. Так или иначе связаны с Чартерхаус-сквер. Может, это не просто? Сомневаюсь, ответил я. На мой взгляд, он выбрал в качестве жертв Локли и его жену, потому что знал их прошлое. А вот то, что незадолго до своей смерти на этой же площади побывал доктор Гарный, как раз и является простым совпадением. Он должен обладать недюжинной силой, если сумел притащить сюда Локли, заметил Барк. Эт Тот человек тащил тело моего друга Роджера Элиарда в Линкольнс-Инн через огромные поля. Локли, как и Роджер, не относился к разряду крупных мужчин, но зато был толст. Если предположить, что Локли был убит в каком-то другом месте. Да, ты прав. Убийца должно быть весьма силён. Может, осмотримся и попробуем выяснить, как он сюда пробрался, предложил Барк. «Верно, нам нельзя упустить ни одной мелочи». Мы повернулись, собираясь идти, но тут в ворота бывшей обители вошли трое, такие же грязные после скачки на лошадях, как и мы. Рука Барака скользнула к шпаге, но в этот момент, вшедшей впереди фигуре, я узнал настоятеля Бенсона, облаченного в тяжелую шубу. Он знаком велел двум своим спутникам остановиться, и они замерли под дождем. С их шапок потоками стекала вода. Сам Бенсон приблизился к нам. На его одутловатом лице читалось возбуждение. Харснет сделал шаг вперед. «Что вам здесь понадобилось, сэр?» — спросил он. Настоятель утер лицо рукавом. «Я проскакал пол Лондона, разыскивая вас, сэр. Ваш слуга Уайт-Холли ни в какую не желал сообщить о вашем местонахождении, и мне пришлось чуть ли не клещами вырывать у него эти сведения». Давайте войдём внутрь. Я весь промок и покрыт грязью. Плевать на грязь, прорычал сэр Томас Сеймур. Кто вы такой и что вам надо? Бенсон выпятил грудь. Я Уильям Бенсон, настоятель Вестминстерского собора. А вы кто такой? Сэр Томас Сеймур, брат лорда Хартфорда. Сеймур? Настоятель наморщил лоб, мысли его заметались. Ага, видимо, подумал он. Значит, Сеймуры тоже причастны к Так что вам надо, сэр? повторил свой вопрос Харснет. Мы должны войти внутрь, то, что я привёз, не должно промокнуть. Покалебавшись, Харснет повернулся и пошёл обратно к водопроводной будке. Патч и Джанли поклонились, когда следом за ним в каморку вошёл высокопоставленный церковник. Настоятель озадаченно огляделся. Что здесь происходит? Пусть это вас не беспокоит, откликнулся Харснет. Объясните лучше цель вашего появления. Бенсон сунул руку в карман и вытащил оттуда лист бумаги. Вот что подсунули под дверь моего дома перед самым рассветом. Мой слуга принёс мне это. Он передал бумагу Харснету, и мы дружно столпились вокруг корнера. Лист был свёрнут, и на нём написано имя носителя Бенсона, а также слова: "Очень срочно". Харснет развернул бумагу. Внутри тоже заглавными буквами значилось: "Ланселот Годдерт, деревня Кайнсворт, у Тоттериджа, Хартфорд Шир". Мы смотрели на это короткое незатейливое послание. "Значит, Хартфорд Шир", тихо проговорил Харснет. «Я и не подумал разослать запросы так далеко». «Я был в Тоттеридже», -то — сказал Барак. «Он находится на самом конце длинного выступа графства Хартфоршир, которое словно палец показывает в сторону Лондона. Это примерно в двух часах езды отсюда». «По вашим словам, эту записку подсунули вам под дверь?» — угрожающе заговорил сэр Томас. «А вы часом не сами ее написали?» «Разумеется, нет», — возмущенно фыркнул Бенсон. Убийца знал, что мы вот-вот найдём шестую жертву, рассудительно сказал я. И теперь сообщает нам свой адрес? недоверчиво спросил Харснет. Он что, капитулирует? Я взял лист бумаги, хотя мне было противно прикасаться к этой писанине из увера. Нет. Это означало бы, что он не доведёт до конца свою миссию. Убийца вовсе не приглашает нас, чтобы сдаться. Он указывает нам на годрода седьмую жертву, последнюю. Великое землетрясение ознаменует наступление конца света. Несколько секунд царило молчание. Настоятель Бенсон, ничего не понимая, переводил взгляд с одного на другого. Значит, была шестая жертва? Кто это? Где? Он стал озираться по сторонам и остановился на мрачном колодце посредине будки. Там внизу, тихо сказал я. Ваш бывший послушник Фрэнсис Локли. Бенсон, не отрывая глаз от шахты, отступил назад. Его лицо побелело. «Настоятель», — заговорил Харснет, «отправляйтесь домой и оставайтесь там до тех пор, пока снова не понадобитесь нам. И никому ничего не говорите. Вы только что узнали, что в это дело вовлечено даже семейство Сеймур, так что должны понимать, до каких высоких сфер все дошло». «Что вы намерены предпринять?» — спросил Бенсон. «Необходимые шаги». Уклончиво ответил Корнер. Уезжайте вы, только время теряете, проговорил Томас Сеймур. Или хотите, чтобы я помог вам спуститься в этот каменный мешок, и вы сами поглядели, что там и как? Уверяю вас, это не самое приятное зрелище. Настоятель шарахнулся в сторону от вельможи. Он снова посмотрел по сторонам, повернулся и вышел во двор. Там он окликнул свою свиту, и вскоре их шаги затихли в отдалении. Карснета ввёл нас взглядом. Мы должны отправляться в Тотарич немедленно, сказал он. Сэр Томас, вы сможете вызвать подкрепление? Не думаю, что это разумно, поспешно вставил я. Это именно то, чего он хочет. Возможно, мы отправимся прямиком в Западню. Но если сэр Томас сможет предоставить нам ещё несколько человек, заговорил Барак, и мы нагрянем туда целым отрядом. Горбон прав, перебил его сэр Томас. Эта тварь наверняка приготовила там для нас какую-нибудь ловушку. Будет лучше, если я отправлю в это захолустье парочку доверенных людей, моего слугу и еще одного бывшего солдата, воевавшего со мной вместе в Венгрии. Они разведывают, что к чему, выяснят, живет ли там Годдард, потолкуют с членами тамошнего магистрата и сегодня же вечером доложат обо всем, что смогли узнать. Корнер Харснетт. Вам следует немедленно отправляться к архиепископу и рассказать ему обо всём, что здесь было. Я приеду к нему сразу же, как только у меня появятся новости. Мы должны взять эту деревушку штурмом, не отступал Барк. Сначала разведаем обстановку, отрезал Сеймур. А нагрянуть туда с отрядом можно и завтра, он посмотрел на Харснета. Но для этого нам потребуется согласие архиепископа. Несмотря на бесцеремонное поведение этого вельможи и его постоянные оскорбительные выпады в мой адрес, я посмотрел на сера Томаса по-новому, с уважением. Он не понаслышке знал, что такое война, и поэтому мыслил стратегически. Я поеду с вашими людьми, заупрямился Харснет. Нет, Грегори, сказал я. Существует вероятность того, что убийца узнает вас, тем более учитывая тоск, к чему сердим он за нами следил. А посланцы Сара Томаса наведут справки, не выдавая себя. По вашему мнению, этот человек одержим дьяволом, напомнил Сеймур. Мы должны быть не менее хитры, чем он. Карснет задумчиво наморщил лоб. Для такого дела нужны надёжные люди, сказал он. Сеймур рассмеялся. Не волнуйтесь, корренер, мой слуга всегда надёжен и трезв, а по воскресеньям, когда не нужен мне для устройства охоты, даже ходит в церковь. Карснет посмотрел на меня, я кивнул. Ну ладно. Будь по-вашему, неохотно согласился он. Сеймур взглянул на сторожа. Я оставлю кого-нибудь, чтобы заменить его, и увиду людей. А вы посадите Кейво -ка в какое-нибудь надёжное место до да напоить его до потери памяти. Он в последний час буквально хлопал своими большими ушами, как птица крыльями. Сторож наградил вельможу горьким взглядом незаслуженно обиженного человека, но сказать ничего не посмел. — Джанли вернется в таверну, — закончил Сеймур и неожиданно оскалился в жестоком веселье. — Начинаем загон, джентльмены! Охота близится к концу! Когда он ушел, Харснет велел Джанли и сторожу оставаться в будке, а нас с Бараком попросил выйти вместе с ним во двор. К счастью, дождь прекратился и теперь сквозь облака неуверенно пыталось пробиться солнышко. Вы предположили, что возможно нам удастся обнаружить след убийцы барок. Давайте попытаемся что-нибудь найти, а потом мне нужно с докладом к архиепископу. Карснат был молчалив и задумчив. Мы прошли через наружные ворота в стене, окружавшей монастырскую территорию. Ворота привели нас в оранжерею, отчего я вновь невольно вспомнил обстоятельства и декорации, сопровождавшие убийство Роджера в Линкольнс-Ин. Барак шёл первым по высокой траве, которая обдавала ноги ледяными брызгами. Мои туфли и чулки промокли окончательно. "Ничего не вижу", сказал он. "Всё залято водой, никаких следов". "Хотя нет? Взгляните-ка сюда", он указал на землю. По ней тянулась длинная узкая полоса. Не зная почему, но на меня она произвела тяжкое впечатление. "Что это?" спросил я. след от колеса тачки, ответил Барк. Где бы он ни прятал Локли, ему нужно было переместить тело на некоторое расстояние. Значит, вот как он это сделал. Но человек, который везёт тело на тачке, непременно привлечёт к себе внимание, лишь в том случае, если не догадается чем-нибудь прикрыть его. Интересно, куда ведёт след? Барк двинулся вдоль тонкой полосы, тянувшейся по аранжереи. След привёл нас обратно к Калдерсгейт-стрит, нырнул в просвет между кустами и пропал в низкой траве на тропинке, бегущей вдоль поля. Барк посмотрел в сторону видневшейся вдали дороги. "Он не жалеет ни времени, ни усилий", заметил Харснет. "Видимо, сначала он убил Локли, спрятал его и вернулся за Миссис Бьюнс, а тело Локли где-то хранил до тех пор, пока вчера не перевёз его в колодец водопроводной будки". А на то, что он вытворял с миссис Бьюнс, у него, наверное, ушла целая ночь, — добавил я. Как ему удалось справиться с обоими? Вероятно, он каким-то образом подсыпал им двейл. Может быть, пришел перед самым закрытием и уговорил их выпить с ним по кружечке пива. Он умный и гораст на выдумке. — А теперь хочет, чтобы мы приехали в ту деревню, — сказал Барк. — Да, Харснет посмотрел на меня. «Наверное, вы правы. Седьмая чаша каким-то образом и зальется в той хардфорширской деревеньке. Я должен был поехать с ними. Я был восхищен его смелостью, но не мог с ним согласиться. Нет. Тогда не удалось бы потихоньку выяснить обстановку». Корнер неохотно кивнул. «Что же делать?» — проговорил он голосом, в котором сквозило нечто близкое к отчаянию. «Кто станет седьмой жертвой?» один из нас, какой-нибудь незнакомец или ещё кто-то из ободства. Возможно, этот несчастный уже убит, и его тело ждёт, пока его обнаружат. А если седьмой жертвой должен стать сам Годдерт, спросил я. Нужно, чтобы кто-нибудь проверил, не случилось ли чего с молодым Кантрелом. Ага, подхватил Барк. Что ему не дали по башке дубиной и не укатили потом куда-нибудь на тачке. В голосе Джека зазвенела ярость, лицо его исказилось. Какой кровавый ужас придумает это чудовище на сей раз? Как он собрался устроить землетрясение?